Покойный довольно долго уничтожал бумаги, текст, который мог быть на сожжённых бумагах, восстановить практически невозможно. Его отпечатки пальцев найдены на бутылке коньяка и на стакане. Вскрытие показало наличие в организме коньячных составных, растворимой обладки и цианистого калия. – Всё? – У меня всё. – Спасибо. Неплохо было бы снова запросить места, где жил Терехов до да Сосновска. Возьмите блокноты. Я достаю блокнот, кладу его перед собой на стол. Приготавливаю ручку. То же самое делает сидящий рядом со мной Васильченко. Но как только руки Васильченко оказываются на одном уровне на столе, сотрудник, сидящий сзади и чуть справа от него, делает мгновенное и точное движение. Щелкает металл. Руки Васильченко оказываются в наручниках. Васильченко не сделал ни одного движения. Он сидел, будто рассматривая наручники, оказавшиеся на его запястьях. Гражданин Васильченко, во-первых, вы обвиняетесь в убийстве. В заранее обдуманном, хладнокровном, совершенном с корыстной целью убийстве гражданина Советского Союза Терехова Вячеслава Константиновича. Второе обвинение. Вы обвиняетесь в незаконной и длительной шпионской деятельности на территории СССР. Материал собран и подшит к делу. Оба эти обвинения, подробно сформулированные, будут предъявлены вам перед первым допросом. Я знаю, что вы сейчас хотели бы нам сказать. Вы хотели бы сказать, что у нас органов следствия нет и не может быть никаких прямых улик против вас. У нас могут быть в лучшем случае только косвенные улики. Хотя в наличии их вы тоже сомневаетесь. Но прямых улик вы уверены, у нас нет. Так? У вас и не может быть никаких улик. Ни прямых, ни косвенных. Косвенных улик у нас много, но есть и прямая. Сторожев открыл ящик стола и достал блок в целлофановом пакете. Сначала мне показалось, что это тот самый блок, который найден в сарае. Эта штука с отпечатками ваших пальцев на ней была найдена при обыске в притолоке вашего дома. Обыскать и увести. Вошел конвойный. Васильченко тщательно обыскали и увели. Все вышли. Мы со Сторожевым остались одни в кабинете. Сторожев протянул мне два почти одинаковых блока. Я понял, оба приставки к рации, и они похожи только с виду. Я смотрел первый блок. Его нашли в доске сарая Терехова, и он постоянно лежал на столе Сторожева во время разбора дела. Второй блок был по размерам такой же, но я понял, что вижу его впервые. Это блок-приставка. Один тот, что был найден в доске сарая при обыске у Терехова, а второй почти такой же, по размеру, он был найден только сегодня. В притолоке дома Васильченко. Второй блок-приставка называется на их жаргоне «флоп-таймер». В переводе на русский язык звучит понятнее. Реле времени. При подаче на вход сигнала транзистор закрывается с выдержкой до какого-то времени. И в эфир идёт передача. Та самая, которую мы с тобой и Васильченко слушали на шхуни. Она звучит естественно, будто и в самом деле работает радист. Теперь понятно, как он выбрал время выхода в эфир у Щучьего озера. Конечно. Он знал что мы все втроем встретимся в тот день на шхуне. И приготовил свой таймер. Даже если бы наряд прибыл на щучье озеро раньше, он никого не смог бы там обнаружить. Но Васильченко нужно было, чтобы мы нашли рацию. Поэтому он настоял на повторном поиске. А перед этим прошел на озеро, незаметно отсоединил таймер и спрятал рацию уже без него подвалун. Васильченко был заброшен сюда к нам давно. Анкетные данные его были тщательно отработаны. Он, как инспектор рыбоохраны, был обеспечен прикрытием. Ты наверняка слышал раньше о нем, как об инспекторе рыбоохраны.